«Нас часто обвиняют в том, что мы работаем без всякого успеха. Если мы на этот раз не поймаем Де с его черными ящиками, мы по праву заслуживаем такого обвинения. Не думаю, чтобы я вам еще понадобился», — сказал я и пожелал ему спокойной ночи. Так, да, кажется, по крайней мере, но ни в чем нельзя быть уверенным». «Случилось то, чего нельзя было предвидеть». Квозе и его супруга опередили нас всего на один час и, кроме того, были обременены двумя весьма тяжелыми чемоданами, а между тем прохла целая неделя, и все еще не появилось ни сообщения об их аресте, ни о том, что найдена хотя бы часть исчезнувшего золота. Мецгер находился в полубессознательном состоянии и не мог дать толкового объяснения тому, что произошло. Горчи, вернувшийся из Манчестера, казалось, совсем сошел с ума. Он ежедневно бегал ко всем министрам и обвинял правительство в похищении золота. В скотланд яжде он откровенно выражал свое мнение об английской полиции, употребляя при этом выражение, за которое его, выражаясь мягко, очень не взлюбили. Вначале вся ситуация выглядела очень несложной. Мистер и миссис Демигуэль, раздававшие перед отъездом очень щедрые чаевые, отправились в назначенное время к вокзалу Ватерлоу, Где у них оставалось достаточно времени, чтобы сесть на поезд, к которым они собирались поехать в Саутгемптон. Но когда этот поезд прибыл туда, в нем не оказалось ни одного человека, хотя бы отдаленно напоминавшего исчезнувших людей. Комнаты в отеле не были сняты и каюты не заказаны. Как ни странно, ни один из носильщиков не мог вспомнить, чтобы ему пришлось тащить особенно тяжелый чемодан и не заметил людей, вид которых соответствовал бы данному нами описанию. Софер, отвезший их в авто отеля к вокзалу, долголетний честный служащий, говорил, что действительно высадил их у вокзала и видел, как носильщик пошел за тележкой. Я некоторое время старался держаться на расстоянии от Тремингтона, так как знал, что его положение было незавидным, но на десятый день он сам явился ко мне. «Это все же не так легко, как казалось раньше», — сказал он. Взял сигару и опустился в кресло. «Да, по-видимому, вы правы». «Какого вы мнения о шофере отеля?» — спросил я. «Ну, он уже 17 лет служит в этом отеле, имеет жену, детей и ни разу ни в чем не провинился. Кроме того, целая толпа людей видела остановившиеся у вокзала авто». «Хорошо, как обстоит дело с человеком?» навестившим в отеле этих людей за несколько минут до их отъезда. Мы назначили вознаграждение в сто фунтов тому, кто поймает его. Вот его описание. Я прочел отпечатанный на машинке листок и молча вернул его Ремингтону. «Ну, что вы на это скажете?» — спросил он. Ну, я думаю, что под это описание подойдут тысячи людей». Ремингтон мрачно посмотрел на огонь. «Да», — согласился он, «а знаете ли, кто это, по всей вероятности, был?» «Понятия не имею», — солгал я, «ваш друг Пэксли Стэнфилд или, опуская все псевдонимы, Майкл Сейер. Вы действительно думаете, что он в Англии? Я полагаю так». Конвенция о выдаче нам преступников была утверждена, и в Соединенных Штатах его преследовали по пятам. Мы организовали надзор в каждой гавани и на каждом судне, но напрасно. И все же должен сознаться, имеются все основания предполагать, что он теперь находится в Лондоне, и снова заключил союз со своими старыми товарищами. Если так заявил я, то значит тот, кто заработает эти сто фунтов... Состояние будет также объяснить загадочные исчезновения мистера и миссис Демигуэль. Несмотря на доводы Ремингтона, я не предпринял бессистемной охоты на моего врага. В действительности я не имел ни малейшего представления о том, где искать его. Джанет выехала из Альбермарла и не отвечала ни на одно из моих многочисленных писем, Я смутно чувствовал, что было бы очень опасно настойчиво пытаться открыть ее место пребывания. Я определенно знал также, что за мной шпионят. Каждый раз, когда я возвращался домой или выходил на прогулку, какой-нибудь зевак шатался на улице.